Глава 20 Тебе помочь? Валера подошел к сыну, когда тот уже приоткрыл дверь ванной комнаты. Ребенок удивленно обернулся, услышав его вопрос, и он мысленно обругал себя последними словами. За прошедшие несколько дней был озабочен только тем, чтобы Миша был сыт и почти не заботился ни о чем ином в отношении сына. Да, Миша, казалось, и не нуждался в этом, будучи не по годам самостоятельным. Как странно. Этим он тоже напоминал Валерия его самого. Сын совсем не доставлял хлопот, скорее даже наоборот. Он мылся всегда сам и делал это тихо, как мышка. Много читал, не отвлекал его и не шумел. И достаточно часто Валера замечал, что посуда, которую он не успел вымыть накануне, на следующий день уже оказывалась чиста. И только теперь он понимал, как все это подозрительно. Нет, он прекрасно знал, что значит быть самостоятельным с очень малых лет, и поэтому совсем не желал ничего подобного для кого-то другого, особенно для своего сына. Вдобавок он все больше осознавал, насколько оказался не неготовым к этому внезапному отцовству, насколько был эгоистично погружен в собственные проблемы и страдания, что почти не замечал ничего вокруг себя. Ему совершенно не приходили на ум самые очевидные вещи, вроде того, чтобы купить ребенку новую одежду, детское кресло в машину, помочь принять ванну. Все то, о чем наверняка подумала бы Злата. И что еще хуже, совершенно не понимал, как общаться с сыном. Они походили сейчас на двух одичавших животных, запертых в одной клетке и не знающих, как нащупать точки соприкосновения. Он ощутил на себе вопросительный взгляд Миши. Не сразу, но вспомнил, о чем спрашивал его несколько секунд тому назад. «Помочь помыться», — уточнил он, кивая в сторону ванны. Миша тут же замотал головой, прижал к себе новое махровое полотенце, словно желая таким образом защититься, и Валера отступил. Отступил, не зная, как сблизиться с сыном и при этом его не напугать. Зато он знал другое. Он имел полное право потребовать ответов на свои вопросы. Когда из ванной комнаты послышался шум воды, он прошел на кухню, прикрыл за собой дверь и быстро и решительно набрал номер. «Да», — откликнулась она через несколько мучительных гудков, когда ему показалось уже, что на его звонок вообще не ответят. «У меня к тебе несколько вопросов», — проговорил он без лишних предисловий. «Слушай, я сейчас не могу... Мне плевать». Или ты отвечаешь сейчас, или я тебя найду и вытрясу все силой, клянусь. Ну так что? Ладно. Миша не говорит. Почему? Я... я не знаю. Так было всегда? Молчание. Такое долгое и абсолютное, что он даже взглянул на экран убедиться, что звонок не прервался. Ну, напомнила себе, устав ждать. О чем она думала сейчас? Переваривала то, что он сказал, или пыталась придумать, что соврать. Он уже ни в чем не был уверен. Он кричал при рождении. Наконец услышал он ее ненормально спокойный голос. Как ей удавалось быть такой безразличной. А потом, спросила зло, потом он говорил, его вообще научили разговаривать. «Я не знаю». «А что ты вообще знаешь?» Взорвался он неожиданно даже для себя самого. «Знаешь, что на спине у него шрам от какого-то жестокого удара? Знаешь, что он тревожно ворочается во сне и пугается чужой близости? Знаешь, что делает кучу всего, чего никак не должен уметь делать? Что ты, черт возьми, вообще о нем знаешь? Тебе прекрасно известно, почему так вышло. Ты в курсе, что я не могла его оставить? Ты ведь понимаешь? Я думал, что понимаю». С презрением откликнулся он. «До того, как увидел все это, теперь не понимаю. И даже не хочу пытаться понять». Он с шумом выдохнул, перевел дыхание, попытался привести в порядок мысли. Было страшно и горько. Он, давно переставший чего-либо бояться, теперь чувствовал себя как никогда уязвимым. Потому что за его спиной больше не было златы. Впервые за много-много лет он остался вновь один. Больше того, он терял свою жену с каждым чёртовым днём и рисковал потерять окончательно. «Я знаю, что мы хотели разрешить всё полюбовно, без лишнего шума и ненужных глаз», — проговорил глухо после напряжённого молчания. «Но если я выясню, что с Мишей жестоко обращались, а это, похоже, так и есть, а ты при этом ничего не сделала, чтобы его защитить, я лишу тебя всяких прав на ребёнка». «Я тебя уничтожу!» «Ты не посмеешь?» «Посмотрим!» Он зло сбросил звонок, но буквально спустя секунду телефон задрезвонил снова. Он посмотрел на экран, готовый к тому, что это перезванивает она, и не сразу осознал, что видит на самом деле. Сердце скакнуло к самому горлу. Нервно затикало там, подобно бомбе на грани взрыва. Он смотрел на экран, И щемящая надежда в нем боролась с парализующей тревогой. Звонила. Злата.